Глава сорок четвертая. «Ливи, что ты делаешь?» «А что я делаю?» — переспросила я, почесывая запястье. «Когда же этот зуд прекратится?» Катриона насупилась. Она нагнала меня быстро и сопровождала в крыло невест с явным возмущением на лице. Но предъявлять свои претензии не решалась, только пыхтела, подобно котлу, с кипящим зельем. «Подождите нас!» Не успели мы обернуться, как с нами поравнялись запахавшиеся Астарта и Мириэль. «Мне Астарта все рассказала!» Эльфейка сделала до да нельзя довольное лицо. «Ты наконец-то решила объявить войну Савея?» «Делать мне больше нечего, как войну ей объявлять», — фыркнула я, открывая дверь в свои покои и приглашая девушек. «Но есть же причина, по которой ты внезапно перешла в контрнаступление». «Причина чересчур банальна». Я хочу как следует отыграться на этой ящерице, прежде чем уехать в Невиланию. Слукавила я, за что получила слишком красноречивый взгляд Мириэль. Она явно догадывалась, в чём был камень преткновения, особенно если учитывать ту сцену в вылизорном зале. Но надо отдать должное, эльфийка хранила молчание и не пыталась вытянуть из меня признания. Ну раз так, Ливи, ты можешь не беспокоиться на этот счёт. «После отбора я все отрел, улер, урегулирую!» По слогам произнесла Катриона и гордо приподняла подбородок. «Почему ты опять говоришь так, будто победишь?» Закончила уже про себя. «Я ведь прекрасно знаю, почему. Из-за рейтинга, из-за того, что принцесса уже самым немыслимым образом обошла знатных и достойных драконец. Обошла не в первый раз». Кто бы на её месте не предвкушал победу. Вот только решение всё равно будет за императором, и учитывая слова Рейнгарда, выбор он сделает отнюдь не в пользу Катрионы. Получается, смотрители и те, кто определяет рейтинг, хотят её унизить, ставят на первые места, чтобы потом спустить с небес на землю. Если так то, что я? Да говори, потребовала принцесса. Я уже столько раз про это говорила, даже считать страшно, заявила я, потерв виски. А старта Смириэль понятно кивнули и сели по обе стороны от принцессы. А я в очередной раз завела всю ту же песню. Ты же человек, Катриона, что бы ты себе ни напридумывала, какие бы книжки ни читала, ты останешься человеком, который совершенно удивительным образом попал на отбор. Но Ливи, скажи, перебила я принцессу. «Позволил бы тебе отец выйти замуж за барона из провинции? Или же вовсе за подданного без титула?» Катриона переменилась в лице, нахмурила брови и слегка поджала губы. Потому что знала, что нет, никогда и ни за что Тириан II, приверженец традиций, авторитарный правитель до мозга костей, суровый родитель, не позволил бы случиться неравному браку. Он бы скорее отрёкся от своего ребёнка, как бы жестоко это ни было. Тот же ответ будет и на вопрос, женится ли чистокровный дракон император Аргариона на человеческой принцессе. Человек на престоле драконьих земель равноценен гибели этих земель, плевку в традиции, плевку в подданных, плевку в сторону всего крылатого народа, который с самого детства ненавидит и наше королевство, и самих нас. Сможешь ли ты родить сильного наследника, достойного править империей? Катриона молчала, и чем больше я говорила, тем ниже принцесса опускала голову, скрывая оскорблённое выражение лица шелковистыми прядями волос. От последнего вопроса её руки дрогнули, а ладони крепко сжали ткань платья. Ты ошибаешься, еле слышно прошептала подопечная. И глубоко заблуждаешься. Вот увидишь, у нас всё будет по-другому, как в сказке. Я издала не то страдальческий стон, не то отчаянный рык. Чувствую себя профессором, который в сотый, нет, в тысячный раз объясняет своим непутёвым адептам теорию магии. Катриона, сказки на той из сказки, что в них правды даже на страничку не наберётся, подала голос Мириэль. Но мне говорили иначе. Кто говорил? Я подобралась. Ня-ня, ещё в детстве Невозмутимо ответила принцесса. Мириэль со стартой демонстративно закатили глаза, а я даже ответить ничего не смогла. Её слова звучали настолько наивно, настолько глупо. А вы слышали, что герцога отвода арестовали? Резко перевела тему Мириэль, заметив, как быстро испортилось моё настроение. Офицера? За что? возмутилась Катриона. Он же был таким галантным. Не знаю, Слухи о его задержании разнеслись быстро, но причину держат в тайне. Пожала плечами Эльфийка и обратилась ко мне. Ливи, тебе что-нибудь известно? У тебя же были подозрения на его счёт. Я на секунду закусила губу, будто задумалась, и отрицательно качнула головой. Подозрения были, но причина ареста мне неизвестна. Жаль. Мне интересно, за какую провинность его посадили. Он же непростой дворянин. В том-то и дело. Он заведует портальной системой. Я как-то уже говорила об этом. Может, Герцог использовал порталы не по назначению или что-то намудрил? предположила Драконица. Больше полномочий больше ответственности. Мириэль согласно закивала, а я чуть расслабилась. Хорошо, что они не знают истинной причины, иначе бы началась паника. Думаю, даже после заключения Атвуда Императорская семья не станет раскрывать подробности, по крайней мере, до того момента, как все преступники не будут пойманы. У тебя на что-то аллергия? внезапно спросила Эльфийка, кивком указывая на моё запястье. Всевышний, я уже сама не замечаю, как начинаю расчёсывать его. Это невыносимо. Случайно пролила одну из своих зелий, которые привезла из Невелании, пояснила я невозмутимо. Мириэль с принцессой стали причитать о моей неосторожности, а Старта собиралась к ним присоединиться, но от чего-то всмотрелась в место зуда внимательнее и после перевела на меня задумчивый взгляд. Уже после наших посиделок, когда девушки стали расходиться по своим комнатам, а я намеревалась найти Рейнарда, Астарта подошла ко мне и обеспокоенно спросила: "Ливи, скажи, с тобой недавно не происходило никаких изменений. Нет никаких, ответила Яна, пригаясь. Что-то случилось? Мне на секунду показалось, что на твоей руке. Впрочем, нет. Забудь. Действительно показалось. Она махнула мне рукой и быстро вышла из покоев. Показалось, повторила я подобно эху. Это что ей там могло показаться? Подошла к окну, распахнула шторы пошире, впуская солнечный свет. и уже самостоятельно осмотрела запястье. Кожа покраснела от постоянных расчёсываний, но в остальном ничего странного не было. Что Астарта увидела? Сделав пометку в выпота тюрейнарда все подробности, я переоделась в платье с длинными рукавами, чтобы больше никому ничего не казалось, и решила позвать советника. Вот только он предвидел моё желание и пришёл сам. Просто как по щелчку пальцев появился в моей гостиной, с таким невозмутимым видом, словно для него подобные трюки были в порядке вещей. А можешь как-нибудь предупреждать о своём приходе? нервно выпалила я и втайне порадовалась, что успела переодеться. Как у него вообще получается так незаметно переместиться? Где портал? В следующий раз пришлю тебе письмо о своём скором прибытии. Очень смешно. буркнула я. А если бы я была тут не одна? Ты бы не стал меня звать, если бы была не одна. Как ты переместился без портала? Снова вопросы. Улыбнулся он. Ну хоть перестал строить из себя ледышку. И на том спасибо, как говорится. Обещаю, что отвечу на них, но несколько позже. Несколько позже равно никогда? Сколько вам мне ответов задолжали, ваша светлость? «Вы слишком плохого обо мне мнения, леди Шерл». Дракон притянул меня за талию и заключил в нежные объятия. «Когда это сам Рейнард Эстонвиль успел стать таким сентиментальным?» Прошептала я куда-то в обтянутое камзолом плечо. «Или это тоже секрет?» «Какая ты догадливая!» Усмехнули сверху. «Оливия, ты явно звала меня не для того, чтобы спрашивать о чувствах. В следующий раз...» Обязательно позову по этой причине, заверила я, чуть отодвигаясь. А сейчас я просто хочу присутствовать на допросе Норда Отвуда. Исключено, вмик обрубил дракон. Ты даже не знаешь, почему я хочу этого. Я догадываюсь, заверил Рейнард. Поэтому исключено. Он признался мне в том, что я проводник. Отвуд был зол, не контролировал себя. «И в этот раз при виде меня он может потерять контроль. Нужно его только раззадорить». «Ты собралась провоцировать менталиста?» Дракон повысил голос, явно намекая, что пора закрыть тему. Как он еще за столько времени не понял, что на меня подобные приемы совершенно не действуют? Иммунитет вырабатывала годами. «Да, собралась. И если ты не дашь мне разрешения, я сама найду способ попасть на допрос». Советник с минуту смотрел на меня немигающим взглядом, уголки его губ начали подрагивать, на сосредоточенном лице наровила расплыться улыбка. Это он так забавляется или гнев сдерживает? И как ты мне такая упрямая досталась? Не успела я и пикнуть, как знакомые огненные вихри на секунду окутали подобно второй коже и выбросили нас в каком-то подземелье с грязными каменными стенами. источающими сырость. Не хватало только запаха гнили. Самое прекрасное место для пыточных комнат и тюремных камер. От меня не шагу, поняла? Так точно, ваша светлость, отчеканила я и для полноты эффекта ещё и поклон отвесила. Жаль, что не удалось увидеть реакцию Рейнарда, потому как из стальной массивной двери напротив нас вышли два Эрша, тотчас перетянув внимание на себя. Советник снова принял свой любимый облик холодной ледышки, дал какие-то отрывистые и непонятные указания стражам и подтолкнул меня вперёд. Мы последовали за драконами, прошли несколько слоёв защитной магии и оказались в огромном помещении, всё с теми же каменными стенами. В пыточной. Она была разделена пополам мерцающей завесой, напоминающей тот купол, которым я защищалась при нападении наёмников. С нашей стороны находились три огромные переливающиеся голубым сиянием сферы, которыми управляли эрши. От сфер, подобно паутине, тянулись белые тонкие нити. Они проникали через барьер и устремлялись прямиком к дракону, одиноко сидящему на магическом обсидиановом стуле, специально предназначенном для буйных заключённых. Я неохотя втянула воздух, пропахший скверным запахом чем-то напоминающим запах медикаментов из лекарского крыла, и принялась осматривать изувеченное лицо Отвуда. Содранная кожа, открытые раны на руках, стёртые в кровь пальцы, следы на запястьях от магических кандалов. Передо мной был уже далеко не благородный Герцог. Он смотрел куда-то в сторону, сквозь барьер, сквозь серый и, кажется, сквозь стену. Взгляд был безжизненным. Устрашал бездонной пустотой, блёклостью и туманной плёнкой, покрывшей некогда яркие зрачки. Что с ним? шипнула я советнику, стараясь не издавать резких звуков. Наши маги контролируют его сознание и не дают ему проявлять ментальные способности. Это своего рода пытки. Получается, подавление ментального дара разрушает его сознание. Он видит нас? Нет. Рейнард осторожно положил ладонь мне на плечо. Не видит, но может слышать, когда мы непосредственно к нему обращаемся. Значит, его пытают уже второй день? Легко же ты отделался для убийцы, Атвуд. Я сделала маленький шаг вперёд, но в ту же секунду застыла на месте. Спиной почувствовала, как напрягся советник, а потом поняла, что в пыточной вовси повисла могильная тишина. Норт Ожл Ириска посмотрел в нашу сторону, точно на меня, устремил свои безжизненные и затуманенные глаза прямо в мои. "Да что вы, леди Шэрл?" Злое шипение раздалось настолько внезапно, что я дёрнулась назад, практически впечатавшись в Рейнорда. А офицера это только позабавило. Он каркающе рассмеялся, запрокидывая голову назад, совсем как сумасшедший, потерявший рассудок пациент. Советник, обхватив меня за плечи, хмуро бросил: "Вильям!" Эрш, стоящий ближе всех, кивнул и начал что-то наколдовывать в сфере. Белые нити засверкали, проводя через себя магию, и натянулись, заставив Норда захрипеть от боли. "Подожди", остановила я, поморщившись от звука задыхающихся, болезненных стонов Атвуда. "Я пришла сюда не за тем, чтобы забавляться его конвульсиями". Пытка прекратилась. Одолевая мои еле различимым крошечным страхом, прячущимся где-то глубоко внутри, я прошла чуть вперёд и выжидающе уставилась на бывшего офицера. Он приходил в себя недолго, быстро вернул себе маску сумасшедшего и снова устремил на меня свой пустой взгляд. "На кого ты работаешь?" спросила я, придав голосу побольше уверенности. "Нужно вспомнить, какие ужасные вещи совершил Герцог" чтобы у меня даже на долю секунды не появилось чувства жалости. Вы либо слишком глупы, либо слишком самоуверенны. Раздумайте, что я скажу вам. Прохрипел Атвуд, вновь натягивая кривую улыбку. Думаю, в вашем случае первое утверждение ничем не отличается от второго. Вы действительно считаете себя настолько сильным? Усмехнулась я, делая ещё один шаг вперёд. Страх притупился, и он отдал бразды правления необузданному желанию отомстить. Настолько сильным, стойким, чтобы уметь противиться пыткам. Прекрасная леди, если бы я боялся пыток, я бы не протянул здесь и дня. Но, как видите, мы с вами вполне спокойно ведём разговор. Еле договорив последнее слово, Норд зашёлся в затяжном приступе кашля, подобно неизлечимому больному. Когда агония закончилась, он сделал несколько глубоких вздохов, прежде чем заговорил вновь. Да, я силён. И силён настолько, что даже ваши жалкие нитки, жалкое подобие заклинания контроля, не смогло вытащить из меня информацию. Так же, как вы не смогли вытащить её из моих воинов-наёмников. Позор императорской армии. До слуха донёсся выразительный скрежет зубов. принадлежащая оскорблённой мершем. Оглянулась на Рейнарда. У герцога на лице не дрогнул ни один мускул, но плотно сомкнутые челюсти и холодный прищур выдали его злость. Тем не менее, ты за решёткой, Атвуд, протянула я, стараясь говорить как можно более саркастично. Повернулась боком к мерцающей преграде и прошла вперёд. А нападение на невест потерпело неудачу. Подумать только, Твои бравые воины не смогли преодолеть защитный барьер какой-то незрачные адептки. Норд наконец дрогнул, едва двинул бровями в попытке нахмуриться, но сразу же вернул себе надменный вид. Вот куда нужно бить, по самолюбию. Не смей хамить мне, человек. Ты ведь пожалеешь о каждом своём слове. Лучше молча уйди, я ожидай свои участи. Боковым зрением я заметила, как один из эршей потянул за нити, но быстро вскинула руку, останавливая. Какая же ждёт меня участь, ваша светлость, мягко произнесла я, снова поворачиваясь к норду. Настолько ли она плоха, как ваша? Впрочем, не отвечайте. Дело даже не в участи. Мне вас жаль. Я замолчала, выдерживая паузу и безразличным взглядом осматривая камеру офицера. Прошла влево. Желая помельтешить перед глазами отвода и как следует подействовать ему на нервы. Безусловно, странно пытаться психологически давить на менталиста. Такие фокусы не действуют на этих магов. Но учитывая уязвимость и истощённость герцога, его психика сейчас сильно страдает. Вам меня жаль? Норд засмеялся, прерывая молчание. А должно быть наоборот. Позвольте, в очередной раз Я встала напротив офицера. Действительно, жаль. Так опозориться нужно уметь. Что за чушь вы несёте? Ну как же провалить своё задание, когда вы уже на пути к цели? Великий менталист, обладатель недюжинной силы и почётного поста проиграл мне какой-то девчонке. Вы даже не сумели скрыть свои следы. Норд гадко ухмылялся, качая головой на каждое слово, но от последней фразы застыл А я продолжила. Те следы на полу, все вышнеи, мне хотелось рассмеяться. Офицер императорской армии не додумался скрыть за собой такие глупые улики. В эту комнату не заходили больше 7 лет, хрипло рявкнул он. Они были бесполезны. Интересно, этого лишь ждали те, кто отправлял вас, продолжила ягнуть свою линию, медленно прогуливаясь мимо отвода. Кстати, каково это быть обычной пешкой, выполняющей приказы. Я не не иметь ни капли власти, выполнять чьи-то приказы, зная, что вы не более чем жалкий слуга, ложно носящий высокий титул. Почему вы терпите это? Может, не настолько уж вы и сильны? На самом деле слабак, который трясётся от страха, стоит хозяину поднять руку. Замолчи. Норд взревел и снова закашлялся, дёргаясь на стуле. Сколько раз вы их подставляли? Сколько раз проваливали задания? Полагаю, со времен первого переворота все идет не по плану. Из-за вас? Уверена, что да. Завидую терпению вашего начальника. Я бы давно вышвырнула такого бесполезного недоноска. Я подошла почти вплотную к барьеру, чуть наклонилась вперед и с улыбкой прошептала. Как старую, ни на что не годную половую тряпку. Дрянь! Отвуд подорвался со стула и сразу же с громким стуком впечатался обратно. Белые нити натянулись сильнее, обхватывая его руки, ноги, сдавливая туловище. Какой же ты слабак, выплюнула я, презрительно осматривая дракона. Даже неумелый карманник из моего королевства вызывает большее уважение, чем ты. Ты умрёшь. Повелительница уже начала ритуал, и совсем скоро ты умрёшь. Гортанным голосом захрипел Атвуд. Он мелко затрясся, с его глаз исчезла серая дымка, а белки налились кровью. Вы все умрёте, если не примете её власть. Прородители уже несколько веков на её стороне. Их сила принадлежит ей по праву крови. Я отошла назад и обхватила себя руками, стараясь унять дрожь. Безумство, с которым офицер выкрикивал проклятия, не могло сравниться даже с Освальдом Конолом в ту кошмарную ночь. Радовало только то, что Норт вышел из себя и начал говорить про планы преступников. Однако новость о существовании некой повелительницы была далеко неприятной. Тёплая рука легла на спину. Рейнард мягко подтолкнул меня к выходу, но Отвуд заметил и точно обезумев прокричал: "Помени мои слова, человечка. Ты будешь корчиться от боли". Ты будешь умирать долго и мучительно, пока духи не используют последнюю каплю твоей силы. Поверь мне. Ты сполна узнаешь, что такое предательство, что значит проиграть всё и потерять всё. Советник вскинул ладонь и выпустил потоки пламени, обрушивая их на офицера. Сквозь исступлённые и истошные вопли я услышала жёсткий голос Рейнарда, отдающего указание Эршам. И после провалилась в портал